Глава тридцать девятая. Сначала я целовала его смело, а Вик почти не вмешивался, позволяя изучать его и себя, свои ощущения. А потом он, похоже, не выдержал. Притянул меня ближе за шею и уже поцеловал сам, то мягко поглаживая мои губы своими, то сминая их напором. И это ощущалось лучше, чем прыжки с причала в воду. Лучше, чем перелёт Ткачёва, а я, несмотря ни на что, обожала перелёты на брусьях. Это ощущалось даже лучше, чем взмыть в лонжик потолку и выкрутить четыре сальто, зависнув потом перед полом. Примечание редактора. Лонжа. Страховочное приспособление для гимнастов и акробатов. Вика вело не меньше моего. Это я тоже понимала. Потому как он лихорадочно сжимал мои плечи и пытался притянуть к себе ближе, хотя ближе было уже некуда. Потому как он смотрел на меня, отрываясь от моих губ на считанные секунды, чтобы вдохнуть. Потому как горели его глаза. Потому как он улыбался краешком губ, стоило мне попытаться перехватить инициативу. Где-то над нами взлетела птица, шумно взмахнув крыльями. Мы с Виком, всё ещё обнявшись, дружно проводили её взглядами, а потом вернулись друг к другу. Больше не целовались просто смотрели, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Я тонула в его лихорадочном взгляде. Под моими ладонями его сердце билось в знакомом ритме, том самом, который лучше скрыть от спортивного врача. Вик наклонился и щекотно поцеловал меня в шею. В ответ я укусила его в плечо. Он поцеловал меня в губы, той же чуть прикусив, но ответить в похожем духе не дал. Отодвинул за плечи в сторону и сам шагнул назад. Может, стоило на это обидеться, но его взгляд, да и весь его вид просто кричали, что Вик сейчас думает об одном, а не прыгнуть ли ему с тарзанки в холодную воду, чтобы остыть. Он вообще не был похож на самого себя, такого насмешливого ироничного красавчика, которому всё нипочём. Теперь он превратился в голодного разбойника, которого лучше опасаться. Но опасаться я, конечно же, не собиралась, поэтому уверенно шагнула к нему. Вик шагнул назад. Я за ним. «Лана, ты играешь со мной?» — спросил он таким тоном, словно в это не верил. «А ты, Вик, не хочешь со мной поиграть?» Его взгляд, клянусь, в панике метнулся в сторону тропы. «Сейчас сюда придут Ваня и Маша. Надо разжечь костёр, чтобы отпугнуть комаров. Скоро станет совсем холодно и...» Теперь его взгляд упал на мои губы, и Вик тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. А потом мне улыбнулся. «Какого чёрта ты делаешь, Лана?» «А ты, Вик, разве ты не за этим вытащил меня из лагеря в лес, где никого нет? Где мы совсем одни, и никакой Борисыч нам не помешает?» Когда я поцеловал тебя перед ужином, ты была в панике. С тех пор прошло всего несколько часов. И я вытащил тебя сюда, чтобы... Вместе провести время без посторонних глаз. Убедиться, что ты в порядке и не решишь от меня бегать до конца смены. Иронично, ведь что-то похожее я и планировала. Не знаю, что меня переубедило. Желание нырнуть таки в эту кроличью нору или уговоры лирки, но я не сбежала, а пришла сюда. Я в порядке. Прошло же целых несколько часов. Никто не разгоняется от паники до наступления за такое время. Я пыталась не улыбаться, но сдалась. «Вик, просто всё дело в тебе. Ты же такой... прикольный!» «Что?» Он рассмеялся и пригладил растрёпанные волосы. «Вот так, значит, да? Возвращаешь мне мои же слова, но ты...» Он покачал головой. Теперь с таким видом словно ему не верилось в происходящее. «Шах и мат шахматист — шахматист!» «Сто процентов». Не то, чтобы я вдруг превратилась в роковую охотницу и теперь собиралась загнать Вика в угол. Ничего подобного. Просто его вид, его взгляд, его поведение, то, как он легко показывал свои чувства и беспокоился за мои, как он ни разу не посмеялся надо мной, хотя поводов хватало. Для меня он перестал быть самоуверенным красавчиком из досугового центра. Я прекрасно видела, как он волновался, слышала, как сумасшедше стучало его сердце, когда он обнимал меня. И всё это вместе меняло и раскрывало меня. Я вдруг поняла, что Вика вообще стесняться не стоит. И играть перед ним кого-то не стоит. Что с ним можно быть собой. И да, действовать под влиянием момента без страха, что в итоге он поднимет меня на смех, и всё потом дойдёт до Жанны, которая косяки не просто помнит. Она их записывает. И сейчас он отступал. Да ещё так забавно. Разве можно было устоять? И я сама... Чувствовала себя так, словно опять перебрала с Элеутерококком. «Я что?» Пара шагов, и я опять оказалась рядом с ним. В этот раз Вик остался на месте, глядя на меня с лукавой улыбкой. Кажется, он всё-таки взял себя в руки и переварил моё наступление. «С ума ты меня сведёшь, вот что!» Он наклонился, но не для поцелуя, а чтобы легонько щёлкнуть меня по носу. «В следующий раз по носу получишь ты, ногомячник!» «Даже не сомневаюсь. А теперь помоги разжечь костёр. Пашок должен был натаскать веток и бумаги для розжига. Я пока найду спички». Через десять минут мы с Виком сидели на бревне лицом друг к другу. Рядом лениво трещал костёр, отгоняя комаров. Вик из леса принёс пакет со снедью. Как оказалось, походы в магазин поставлены на поток. Днём легкоатлеты во время пробежек заворачивали в ближайшую деревню и несли припасы в лагерь, плюс что-то притаскивалось из столовой коленом. «Это что, бич-пакеты?» — восхитилась я, вытаскивая их и прижимая к груди. «О, это лучший день моей жизни!» «Что? Из-за сухого супа? Его даже заварить не получится. Нет кипятка». «Заварить? Ты себя слышишь?» Вик вопросительно поднял бровь и отзеркалила его жест. «Хочешь сказать, вы, ногомячники, ни разу не ели бич-пакеты сухими Всегда заваривали? На сборах там или играх, или в дороге вы наверняка выезжали за пределы Москвы, да хоть в Питер!» «Как можно есть ухими твёрдые макароны?» «Кошмар какой! Хотя ты ж футболист!» Я махнула рукой на безнадёжного человека и занялась готовкой. Достала приправу, щедро присыпала сверху и смяла пакет потрясла его, доводя блюда до кулинарного шедевра, и гордо продемонстрировала Вику. «Вот!» — он моргнул, не оценив мои старания. «Бери, пробуй!» — я толкнула пакет в его руки. «Ты первая». «Думаешь, я тебя разыгрываю?» «Есть такие подозрения». «Ничего подобного!» В доказательство я съела горсть супа и с наслаждением прикрыла глаза. «М -м, даже круче чипсов!» «Ну же, пробуй! Это вкус долгих сборов в Волгограде, когда каждый день по три тренировки и сил совсем нет, но по ночам можно достать припрятанную в сумке заначку и кайфануть на все 200 процентов». Вик попробовал. Судя по его лицу, суп он проглотил только из вежливости. Но потом, подумав, взял еще, на сей раз пожав плечами. «Ладно, это не так плохо». «Не так плохо?» «Даже вкусно». Но, думаю, чтобы вкус раскрылся, мне надо тоже побывать на голодно-тренировочных сборах в Волгограде». Он кашлянул и мотнул головой. «Ну и перца многовато». «Да он же весь на дне!» Оправдаться за вопиющую нелюбовь к острому Вик не успел. Сначала захрустили ветки, потом из леса вышли Маша и Ваня, активно о чём-то переговариваясь. Правда, увидев нас, а ещё приметный пакет в моих руках, Маша моментально забыла обо всём на свете. Лана откуда у вас О есть еще Боже это лучший день в моей жизни Теперь я верю что ты меня не разыгрывала пробормотал вик